Кто же на самом деле так действовал? Несомненно, так действовали люди, для которых целью жизни был правильный торговый промысел, а вовсе не разбойный нормандский захват чужого добра. Так действовал разум всего передового, наиболее деятельного населения нашей страны, так действовала вся земля, или та соль земли, которая держала в руках торги и промыслы по всем главнейшим углам страны. Здесь, опять невольно, вспоминается летописное предание, что по всем главным городам к началу нашей истории сидели пришельцы-варяги, конечно, венды, балтийские славяне, распространявшие по русской земле совсем иные порядки и нравы, чем те, какие обыкновенно приписывают варягам-норманам. Поколение, призвавшее в Новгород Рюрика и в Киеве давшее место Аскольду, само собой строило уже основания для будущей русской народности. Оно сосредоточивалось на двух окраинах торгового греческого пути разрозненно, но с одной целью, чтобы владеть самостоятельно и независимо морским ходом за море к варягам и за море к грекам. Оно образовало два особых гнезда, две особые народные силы, которые дальше могли бы идти друг от друга, независимо и самостоятельно, если бы в их политических корнях лежали начало разнородности. Но они даже и по имени были однородны, они были созданы одним племенем, Варягов-Вендов. Олег соединил разрозненную силу в одно место, дал ей одно средоточие, одну волю, и тем, как бы следуя закону первобытного творчества, основал русскую твердь. Но, повторим, Олег был исторический деятель и из ничего творить не мог. Твердь эта готовилась быть твердью с незапамятных времен, Она успела выработать в своей жизни само существенное начало для дальнейшего развития это живую потребность порядка, правила, устава, и стала быть потребность правильной власти. Но все это вырабатывается и создается повсюду у всех исторических народностей не столько историческими деятелями, сколько самой жизнью народа, многообразными отношениями народа между собой и к соседям. Исторические деятели в этих случаях являются по призыву ли, по захвату ли, только выразителями давнишнего народного хотения, давнишней назревшей народной потребности. Русская твердь, Вместе с тем, еще до призвания князей, успела выработать и особую форму, особый образ для своего политического существования. Она выработала город, особое земское общество, которое и владело всей землей, которое и с призванием князей не изменяет своих дел и стремлений и ведет самого князя к тем же старозаветным целям. По-прежнему... Хотя и с новыми силами Русь является только дружиной городов, где были старшие и младшие, но еще не рождалось и помышление о государе в смысле нормандского феодала или греческого самодержца. С призванием князей только с большей самостоятельностью отделяется военное сословие и действует как передовая главная общественная сила под именем княжьей дружины. После смерти Олега стал княжить Игорь, сын Рюрика. Но если сам Рюрик только легенда, мечта, то откуда же происходил этот Игорь, живой человек, памятный даже и грекам, записанный в их летописи? На это нет другого ответа, кроме летописного сказания, что он действительно был сын Рюрика. Олегом он принесен в Киев малюткой. Олег его вырастил и женил на Ольге, приведенной из Пскова. Во все время Олегова княжения он оставался совсем незаметным и не помянут даже в договорной греческой грамоте. Имя Игорь, как уверяют скандинавские, написанное по-гречески «ингор», а у скандинавов был Ингвар. Покойный Гедеонов раскрыл до очевидности, что это имя может быть также и славянским. Но по-русски и по смыслу многих очень важных обстоятельств жизни Игоря можно именовать Горяем, как прозывали у нас людей несчастных, злосчастных. Многое в жизни ему не удавалось, и сама жизнь его окончилась злосчастной погибелью. Иначе такие люди назывались Гориславичами, Гориславами. Примечание. Примечательно, что князья, носившие имя Игоря, были также Гориславичами, как и их старый предок, Игорь Ольгович, убит киевлянами, Игорь Святославич, попал в плен к половцам и воспет в известном слове, Игорь Глебович из Рязанских также был пленен Всеволодом Суздальским. Конец примечания. Однако первое дело Игоря было удачно. Древляне, сидевшие у Олега долгое время мирно, тотчас после его смерти, что называется, заратились против Игоря, или по другому выражению, затворились от него, отказались платить дань. Игорь победил их и наложил дань больше Олеговой. Тем же порядком было усмирено и другое родственное руси, но совсем непокорное племя уличи. Они жили внизу Днепра, вероятно, в запорожских местах, в Геродотовской Илее. В болотистой и лесной земле, известной у нас под именем Олешья. Примечание. Гилея. лисистая местность на Нижнем Днепре. Конец примечания. В соответствии с позднейшей Запорожской сечью, у них был также неприступный город Пересечен, как видно, значивший то же самое, что и Сеча, Осек. Нет также сомнения, что они по месту своего жительства и по своей независимости и неукрасимости могли делать Руси значительную помеху во время торговых походов в Царьград. Чем больше развивались и устраивались связи с Грецией, тем необходимее становилось окончательно устроиться из с уличами. Вот почему летопись Не говоря прямо, в чем было дело, указывает, однако, что войны с уличами начались еще при Оскольде, продолжались при Олеге, который водил уличей уже на греков, и окончились при Игоре. Был у Игоря воевода Свентелд, который, так же как Олег, древлян, примучил и это племя. Игорь возложил на них дань, и отдал ее в пользование Свентелду. Долго не поддавался только один город Пересечен. Воевода сидел около него три года и едва взял. Тогда уличи совсем перебрались с Днепра в землю Геродотовских Алазон, между Бугом и Днестром. Да и сами они, видимо, были потомками тех же Алазон или средневековых Днепровских Алан. Ул Ценцуров Аульциагров указание летописи, что только один их город не сдавался три года, заставляет предполагать, что были и другие города, взятые без особых усилий. Действительно, в середине X века, когда эта Днепровская сторона принадлежала уже печенегам, Константин Багрянородный упоминает о развалинах шести городов лежавших по западному берегу Днепра при переправах через реку. Один из городов назывался по-гречески «белым», другие носили печенежские имена, все с окончанием «кат», что может указывать и на славянское «ката», «кота», «хата». Между развалинами находились следы церквей и каменных крестов, Почему иные думали, что там некогда жили греки? Примечание. Сум. Историческое рассуждение о пацинаках или печенегах. Чтение общей истории и Древней Руси. 1846 год. Номер 1 Смесь. Глава 19. Припомним имена русских мест Которосль, Катогощ, и тому подобное. Конец примечания. Таким образом, греческий путь от варягов до самого Царьграда был вполне прочищен и теперь находился уже в одной руке, которая поэтому и могла твердо подписывать разные обязательства в договорах с греками. Но от варягов по русской стране существовало еще Дорога в иной морской угол, от которого страна также во многом зависела и нуждалась в нем. То был Симов жребий, далекий восток, богатое и цветущее в то время Каспийское поморье. Об отношениях Руси к этому краю летопись ничего не помнила и не знала, и как бы ничего не хотела знать. Она в своей географии не упомянула даже о реке Дон. Можно полагать, что составителю повести временных лет не встретился ни один человек, который что-либо знал или помнил о русских делах с Востоком. В этом случае очень заметный пробел нашей летописи значительно пополняют ученые-арабы. Мы уже говорили, что по их свидетельству еще В 60-х 70-х годах 9 -го столетия, когда впервые над Царьградом пронеслось имя Руси, русские купцы, они же славяне, ходили по Волге не только в Хазарию, но и к юго-восточным берегам Каспийского моря. Астрабад, страну Джурджан, где высаживались на любой берег а иногда провозили свои товары по тамошнему порядку на верблюдах, даже в Багдад. Примечание. Джурджан. Возможно, территория северного Азербайджана. Конец примечания. Быть может, это были походы новгородские, независимые от Киева. Киевская Русь освободилась от хазарского владычества еще при Оскольде что вполне согласуется и с рассказом патриарха Фотия. Примечание. Константинопольский патриарх в 858-867 годах и в 877-886 годах. Конец примечания. При Олеге Новгород перебрался в Киев. Разрозненная Русь соединилась, и теперь уже из Киева стало действовать еще сильнее. Однако освобождение от хазарских Даний было недостаточно. Теперь, по-видимому, Русь добивалась уже прямой и вполне свободной дороги в закаспийские страны и, кроме того, очень желала устроить себе независимое, безопасное и самостоятельное пребывание в тамошних местах Подобно тому, как она добилась, наконец, того же самого даже и в Царьграде. Хазары, потеряв свои дани, все-таки не могли жить без русских товаров и потому не препятствовали русской торговле. Они, напротив, как сейчас увидим, действовали даже заодно с Русью. Не мудрено, что их политические и торговые выгоды в сношениях с закаспийской страной в иных случаях могли с русскими попадать на один путь. Для промышленника-купца важнее всего был порядок, устав, закон, ограждавший безопасность его личности и его имущества, дававший известную свободу действий. Какие были порядки на этот счет в закаспийских странах, нам неизвестно, но несомненно, что и там, как и в Царьграде, Случались беспорядки, обиды и даже убийства, которые по русским понятиям всегда требовали отмщения. Конечно, для бессильной Руси отмщение было невозможно, но в это время, явившись народной силой, она уже не могла прощать обид, и рано ли, поздно ли, выждав случай и время, всегда наносила своему обидчику Более или менее чувствительный удар. Арабы рассказывают, что еще около 880 года русские приходили в устье реки Джурджан, воевали и были все побиты. Что через 30 лет они снова приходили туда же, в 16 кораблях, успели произвести опустошение, грабежи и убийства и были тоже побиты и взяты в плен. Это случилось в 909-910 годах. Скоро после этой второй неудачи Русь собралась в таком количестве и произвела повсюду такое мщение, о котором рассказывали, что это было первое вражеское нашествие на мирный Каспий, никогда до той поры не испытавший ничего подобного. Об этом походе оставил довольно обстоятельный рассказ араб Масуди, Почти современник происшествия. Время похода относят к 913-914 годам, когда были усмирены древляне, и Игорева дружина могла свободно располагать своими силами. «Из Киева к устьям Волги на кораблях в то время чаще всего плавали вниз по Днепру и по Черному морю, оно же и Русское море», — говорит Масуди ибо оно принадлежит русским, и никто, кроме их руссов, не плавает по нем. На этот раз русы скопились в пятистах кораблях, в каждом по сто человек. Обогнув Таврический полуостров, русы пришли в Боспорский, Керченский пролив, где хазарский царь держал сильную стражу и никого не пропускал в свои земли. И теперь еще по всему Таманскому полуострову на видных и высоких местах встречаются следы старых городков, иногда сложенных из камней, выбранных от древнегреческих городищ и даже надгробных памятников. Несомненно, что с этих вышек наблюдали по морю во все стороны и хазары. Внезапный приход русов в таком множестве кораблей Наделал бы, конечно, большую тревогу, и потому, естественно, предполагать, что этот поход заранее, по уговору, был уже известен Хазарам. Масуди говорит, что русы, прибыв в пролив, послали просить хазарского царя, чтобы пропустил их на грабеж в Хазарское море, а они зато отдадут ему половину всей добычи. Царь согласился... Русы прошли Боспор и Азовское море, вошли в устье Дона и поднялись до перевала в Волгу, вероятно, до самого хазарского Саркела, вблизи теперешней Качалинской станицы. Здесь они точно так же, как Олег, должны были перевести свои корабли на колесах в Волгу, вниз по реке до ее устья или до хазарской столицы Было уже недалеко. Переехав в море, корабли распространились отрядами по всем его богатым прикавказским и закавказским берегам от Баку или нефтяной страны и до Астрабада. Русы проливали кровь, брали в плен женщин и детей, грабили имущество, распускали всадников для нападений, жгли села и города. Народы, обитавшие около этого моря, с ужасом возопили. С древнейшего времени не случалось им даже и слышать, чтобы враг когда-либо нападал на них в этих местах. Приходили сюда только корабли купцов да лодки рыболовов. Разгромив эти мирные и богатые берега, русы отошли к нефтяной земле и поселились на отдых на разбросанных против нее островах. Тогда, опомнившись от удара, жители вооружились, сели на корабли и купеческие суда и отправились к островам. Но русы не дремали и встретили врага таким отпором, что тысяча мусульман были изрублены и потоплены. Многие месяцы русы оставались на море полными хозяевами. Никто из тамошних народов не осмеливался подступить к ним. Все, напротив, в большом страхе только укрепляли береговые места и ежеминутно сторожили их приход. Наконец, обремененные добычей, они ушли. Приплыв к устью Волги, русы послали к хазарскому царю обещанную половину грабежа. Узнали об их возвращении все мусульмане хазарской столицы – особенно гвардия, и стали говорить царю, «Позволь нам отомстить, ведь этот народ нападал на наших братьев-мусульман, проливал их кровь и пленил их жены детей». Не мог отговариваться хазарский царь и поспешил только известить русов, что мусульмане поднимаются на них. Мусульмане собрались побить русов при входе их в город». С мусульманами много было и христиан, живших в хазарской столице. Всего собралось около 15 тысяч на конях и в вооружении. Как только завидели враги друг друга, русы тотчас вышли из судов, и началась битва, которая продолжалась три дня. Однако Бог помог мусульманам. Русы были разбиты. Кто был убит, кто утоплен. Тысяч пять из них спаслось и убежала вверх по Волге, но и там буртасы-булгары всех побили. Примечание. Буртасы, мордва, и булгары, волжские. Конец примечания. Сколько воротилось отважных мореплавателей домой, неизвестно. Но нет сомнения, что кто-нибудь принес на родину весть о том, какими ручьями русской крови обогрелись берега и сам поток Волги, а кровь русская нигде даром не пропадала. Верны или неверны указанные цифры, но они свидетельствуют одно, что Русь в этом походе была очень несчастна и возвратилась домой не только без добычи, но, быть может, действительно только в незначительном остатке спасшихся бегством героев.